говорил он про себя. Я тебе сейчас устрою сладкую жизнь. Он посмотрел на сидящую в углу Оксану. Плечи жалко опущены, глаза на мокром месте, губы дрожат. Вляпалась девочка по первое число, с азартом подумал Тимошевский. Ну и правильно. Нефиг был ложиться, под кого попало!» «Хомянка!» — крикнул в коридор Николай Полчицы сюда. Роман заглянул в кабинет начальника, увидев расквасившуюся Оксану, застыл в дверях. «Значит так», — перехватил его взгляд Тимошевский, «будем сопровождать задержанную Панчук, ведем ее сейчас к начальнику вокзала на очную ставку». Хоменко увидел, как вздрогнула Оксана, услышав последнюю фразу. Он перехватил ее умоляющие глаза». «Роман, ты хоть не ходи туда!» Как будто бы сказал ее взгляд лейтенанту. «Товарищ майор, я не пойду!» Решительно произнес вдруг Хоменко. «Да ты что, обалдел, что ли? Не понял отказа Тимошевский?» «Что это такое значит?» «А ничего не значит. Просто не пойду и все». «Ой, Хоменко, не вынуждай меня идти на крайности. Ведь хуже тебя будет, и ей будет хуже». Роман понял, что Тимошевский не шутит. Он еще не осознавал, чем может ему и Оксане грозить отказ конвоировать ее, но чувствовал, что нужно подчиниться. Хорошо, выдохнул он и повернулся к Оксане, стараясь не смотреть ей в глаза. «Пойдем, ксюш «Какие нежности!» — съязвил Тимошевский. Хоменко с Оксаной пошли чуть впереди, а Николай Павлович двинулся сзади. Навстречу им попался лейтенант Кальмутский, не сразу увидевший Захоменко с Оксаной Тимошевского. «Что ты ее везде с собой таскаешь под Борис Хоменко? Может, и за решетку за ней пойдешь?» «Разговорчики», — остановил кальмуцкого Тимошевский. «Виноват, товарищ майор». Дальше шли молча. Каждый думал о своем. А я на сегодня взял билет в Большой театр на Лебединое озеро, тихо произнес роман, косясь на девушку. Оксана молча пожала плечами, глядя прямо перед собой. «Оксанка, все еще образуется. Что-нибудь придумаем, и на этот раз с жаром зашептал Хоменко. Только не ври. Говори все, как есть, не бойся. Конечно, только правду», — согласилась Оксана. «Ну вот и молодец. Ведь я и вправду тебя люблю. Ты представить себе не можешь, на что я ради тебя могу пойти, а помолчать немного. Можешь?» Собинова, увидевшая Оксану, тут же прокомментировала. «Счастливцам повезло, если они оказались...» «В кассовом зале, потому что в сопровождении двух галантных кавалеров-милиционеров идет краса и гордость нашего вокзала Оксана Панчук. Кстати, пока не замужем». В приемной начальника вокзала секретарша удивленно оглядела вошедших. «Так, граждане, а вы по какому поводу?» «А мы, красавица, без повода» а по конкретной причине попытался соригинальничать Тимошевский. устроить тебе такой ответ? Да ну вас всех, голова идет кругом с вашими шуточками, огрызнулась хотя и беззлобно Ольга. А ты заходи ко мне в отделение, я там строгий очень. Глядишь, и понравлюсь тебе, серьезно покажусь, продолжал балагурить начальник милиции. Еще чего, кокетливо улыбнулась секретарша и перевела взгляд на Оксану. «Что-то вокруг тебя, Ксюша? Мужчины все такие интересные крутятся!» Оксана промолчала. «Ладно, красавица, — кивнул Николай Павлович, — мы к твоему шефу ненадолго. А насчет моего предложения подумай, я ведь действительно очень серьезным быть могу». Они вошли в кабинет к начальнику вокзала совершенно неожиданно для Ларина. Первым появился Тимошевский, за ним Оксана — И замыкал эту странную для виктора андреевича компанию хомко николай павлыч испытал огромное удовольствие увидев растерянность ларина и потому не спешил с объяснениями долго держал паузу что это значит первым не вытерпел виктор андреевич